Когда Вехс привинчивал задний номер, к нему подбежал Тильзитер. Подбежал и ткнулся носом в шею. Вехс командовал ему сидеть и, затянув последний винт, указал на ближайший оленей след. Странно, но Доберман как будто вовсе и не видел следов. Или видел, но не проявлял к ним никакого интереса. Вех взял пса за складку кожи на шее, подвёл к следам и снова указал на отпечатки копыт. Пёс недоуменно уставился на хозяина, и Вех всткнул его носом в землю. Наконец, сельзитер почуял запах, жадно засопел, негромко взвизгнул от возбуждения, но потом, видимо, решил, что этот запах ему не нравится. Упираясь в землю передними лапами, он попятился и осторожно вывернулся из руки Векса. В глазах пса были недоумение и какая-то странная робость. Что? спросил Векс. Тельзитер нервно облизнулся и отвёл взгляд, с напускным вниманием оглядывая луг, пустую дорогу и стену сарая. Потом ещё раз покосился на хозяйну и отошёл подальше, намереваясь вернуться к своим привычным обязанностям. С голых деревьев всё ещё капало, но туман быстро поднимался и исстаивал. Опустошённые тучи неслись по небу прочь. Мистер Векс решил незамедлительно убить кота Шепперт. Он выведет её во двор, заставит лечь лицом вниз на траву и пару раз выстрелит ей в затылок. К сожалению, насладиться медленным умерщвлением не удастся. Вечером Вексу предстояло ехать на работу, а перед этим он планировал немного поспать. Потом, вернувшись домой, он сможет похоронить её на лугу. чтобы собаки смотрели, чтобы в траве пели и кормились насекомые, и орел целовал каждый труп прежде чем он будет предан земле. И всё это при лунном свете, если луна выйдет из-за туч. Теперь быстрее прикончите её и спать. Торопливо шагая к дому, Векс неожиданно осознал, что все еще сжимает в руке отвертку, которая работала. Пожалуй, убить кот и шеперт отверткой будет интереснее, чем из пистолета, а по времени почти так же быстро. Он взбежал по ступеням на веранду, где среди морских раковин безмолвный неподвижный висел палец адвокатеса из Сиэтла. Векс даже не вытер ног. что было для него необычно. Открывая дверь, Вехс услышал скрип ржавой петли, прозвучавший в лад его хриплому дыханию. Ненадолго остановившись на пороге, он почувствовал, как бешено стучит его сердце. Он никогда и ничего не боялся, однако эта женщина уже несколько раз заставила его ощутить беспокойство. Вехс сделал несколько шагов вглубь гостиной, и снова остановился, чтобы взять себя в руки. Это ему удалось. Очутившись в знакомой обстановке, он никак не мог понять, с чего это он так торопится прикончить пленницу. Может быть, ему что-то подсказывает интуиция? Но его интуиция ещё никогда не высказывалась так невнятно и неопределённо, чтобы он не знал, как ему поступить. Кот и Шеперт была совершенно особенной женщиной, и ему хотелось убить ее по-особенному. Всадить ей в голову пару пуль или несколько раз пырнуть отверткой означало бы использовать ее богатый потенциал в высшей степени расточительно и неблагоразумно. Он никогда ничего не боялся и не боится. Никогда ничего». Но даже беспокойство, которое Вехс испытывал, роняло его в собственных глазах. Поэтесса Сильвия Плат, чьи стихи вызывали у Вехса противоречивые чувства, сказала однажды, что миром правит паника. Паника с лицом собаки, дьявола, старухи, проститутки. Паника, чье имя пишется «мир». Одними заглавными буквами — паника без лица, но всегда и во сне и наяву одна и та же, хорошо всем знакомая, паника. Но паника никогда не руководила поступками Крейбинста Вехса и никогда не будет. У него не было и нет никаких иллюзий и заблуждений относительно природы бытия, никаких сомнений относительно своего собственного предназначения, и ни одна минута его жизни, даже по зрелом размышлении, не нуждается в переосмыслении. Жить со страстью, жить ощущениями. Если он будет трусить, то никогда не сможет жить со страстью. потому что паника не позволит ему совершать дерзкие захватывающие поступки и экспериментировать с ощущениями. И он не позволит этой таинственной женщине напугать себя. Ожидая, пока стихнет сердцебиение и придёт в норму дыхание, Векс механически вертел в руке отвёртку, любуясь её широким тупым концом.